Глава 13 Визит к лисицам не принес никаких новостей. Глава рода также отрицал свою причастность. Худой, гибкий, с рыжими волосами, убранными в хвост, невероятно подвижным лицом и чуть узковатыми глазами, он на удивление показался мне самым честным из всех остальных. Выходит, мы зашли в тупик, и у нас снова нет никаких подозреваемых. «Все!» — воскликнула я, когда мы вернулись ни с чем. — Объявляю перерыв. Каникулы уже скоро закончатся, а я торчу в академии, как какой-то ботан, и даже на пляже ни разу не была. — Вообще-то мы вместе с королем фей на пляже были, — подняла указательный палец Ульяна. — Я этого почти не помню, — фыркнула. — А раз не помню, значит, не было. — И что ты предлагаешь? — скинул брови змей. — Я предлагаю жить дальше, — ответила, задрав подбородок. — У меня с этими покушениями все лето коту под хвост улетело. Ни тебе шашлыков с друзьями, ни купания на речке, а какая-то постоянная беготня по сомнительным подворотням вместо отдыха. Надоело прятаться. — Машенька, милая, — усмехнулся Змый. — Но ты ведь в курсе, что это вся, как ты выразилась, сомнительная беготня? — Делается только ради спасения твоей хрупкой человеческой шкурки. А без нее, без шкурки в смысле, жить дашь тебе не ошибка, и выйдет. Да какая это жизнь? Нахмурилась, скрестив руки на груди. Не жизнь, а одно разочарование, и вообще, что потом будет? Занятия начнутся, а мне что делать? И дальше в подвале сидеть? Предполагаю, что учиться, хотя от тебя скорее ожидаемо безобразничать. Вздохнул змей. И как я учиться буду, фыркнула. То есть вот сейчас мне покоя нет, а как учеба начнется, так убийцы все разом исправятся, убивать передумают и вообще в монастырь уйдут. Ага. Позаботятся о моем образовании, так сказать. И только к маю вернутся, прямо как вот тот, кого нельзя называть. А то ведь недоучек и убивать-то неинтересно. Какая охота, если жертва защититься не может? Потому что ни одного заклинания не знает. Скука сплошная. На территорию Академии никто посторонний проникнуть не сможет. Поджал губу кан в ответ на мой бурный внутренний монолог. Посторонний не сможет, а студенты? Вдруг кто из них захочет получить награду? Или не один, а с десяток вместе? И как я тогда от толпы отбиваться буду? Позовешь на помощь профессоров. «А если ночью подкараулят где-нибудь во дворе?» «Ночами студенты должны быть в комнатах, а не разгуливать там, где им вздумается». Покачал головой змей, но видно было, что он сам начал сомневаться. «Значит, в комнате безопасно. Ну да, конечно. Никто же не сможет в нее проникнуть и придушить меня во сне. Или подсыпать яд в столовой. Что-то я не уверена, что тут не учится ни одного темного, способного на такое». Уж лучше я умру счастливой и загорелой, чем зашуганной и злой. Действительно, разве можно утверждать, что в Академии я буду в полной безопасности при таком количестве-то народа? Нет, с учетом запрета на выход с территории, убийцу поймают быстро, и дело будет раскрыто. Да только смысл какой мне в этом? Ладно, Маша, мы тебя поняли. Вздохнул змей. «А теперь выдай нам конкретику. Чем ты хочешь заниматься?» «Ну...» — я почесала подбородок. «Может, еще раз снять домик и повеселиться, или собрать ребят, открыть дверь куда-нибудь на Мальдивы?» «Со всей этой кутерьмой я на самом деле даже не задумывалась о конкретике». «А, как насчет того, чтобы отметить предстоящий праздник в Омнибусе?» Прищурился Змый. «Омнибус? Это что, автобус какой-то? Или опять праздник намечается какой-то?» «Исключено. Это слишком опасно», — отрезал змей, дослушав. «Ага. Опять он за свое. Даже слова брату молвить не дал». «Так что за омнибус и какой праздник?» — повторила свои вопросы уже вслух. «Праздник Перунов день. Лугносад. Ламмас». «День сбора урожая», — пояснила Ульяна, пока братья испепеляли друг друга взглядами и мыслями. «А мы разве что-то сажали, чтобы собирать?» — скинула брови. «Прямо не праздники сказочного измерения, а календарь крепостного крестьянина». «Ну, это же образно, Маш!» — вздохнула русалка, махнув на меня рукой. «Хорошо. А что там с автобусом или как там, бусом?» «Омнибус — это город». Стиснув зубы, пояснил змей: Нейтральная территория, где никто не правит, и не действуют законы ни одного сказочного королевства. Ну, как город? Скорее, м -м -м -м -м -м. маленькое государство. Улыбнулся змей. Туда стекаются со всех концов измерения, потому что это безопасное место. Безопасное для всякого отребья, сплюнул декан. Там живут изгои, те, кого объявили вне закона в других местах. А, «А разве всех опасных не сгоняют в темные земли?» Нахмурилась, почесав затылок и пытаясь припомнить учебник казографии. «Что там говорилось? Царство фей, эльфов, гномов и на этом все. Больше информации в голове не хранилось. Таблетки для памяти, что ли, пить начать?» «В темные земли сгоняют совсем уж дрянь неразумную или полуразумную, вроде мавок или красперов, а в омнибус сами идут...» И тут змей скривился. «Да говори уж прямо, братец!» — фыркнул второй дракон. «В омнибус идут сказочники вроде меня, отверженные и забытые всеми, те, от кого отказались их родные и близкие». Змей вздохнул слишком уж театрально. Но ну не перегибай!» — одернул его декан. «Короче, в Омнибусе живут чудесные люди. Кстати, именно там, в подворотнях, попивая наливочку, я впервые и услышал об охоте. Тем более, поджал губы змей. Идти туда вместе с Машей — это настоящее самоубийство. Да там ведь каждый второй — это охотник за головами» а каждый первый преступник в вбегал. «Они называют себя свободолюбивыми мечтателями и, на самом деле, не так уж и плохие. Задрал палец Змы». «Но ты, конечно, прав. Вести туда Машу опасно. Я этот город всей своей душой люблю. И не хочу, чтобы от него остались руины. Он, кстати, чем-то похож на новый Орлеан». Красивая архитектура, топы всевозможных сказочников, вечный карнавал на улицах. А уж когда наступает настоящий праздник, о, одним словом, чудное место. И он сделал характерный жест итальянских поваров аля ля перфекто, Перфетто парфавор. Звучит очень интересно, облизнулась я. Уля. «Ты была в Омнибусе?» «Была однажды, мы туда с Лёшкой тайком от родителей сбегали». Кивнула русалка. Еле хвост унесла за нами толпа вампиров, под фиячной кровью гналась. Мне пришлось в речку нырять. Всё платье замарало. Но мне понравилось. На всю жизнь запомнила. о все Всё интересней и интересней!» Теперь я прямо-таки обязан туда попасть. — Нет. — тяжело уронил змей, в прямом смысле полыхнув глазами. — Хм. Злого ответ. — Послушай, я ведь не просто так предложил. Прекратил кривляться змей. Там куда больше шансов собрать информацию, что-то выяснить, вынюхать. Я там уже был и ничего не узнал. Ты себя-то видел, прямо профессор на пенсии. Да с тобой ни один нормальный темный общаться не станет, хохотнул змей. И да, моя одежда вовсе не делает из тебя меня. С вариантами у нас все равно не густо. Я развела руками и просительно посмотрела на декана. А так действительно, может хоть какую-то зацепку найдем. А если повезет, то и самого убийцу встретим. «Повезет?» «Ну да. Глядишь, увидит меня и попытается самолично прикончить. Тут вы его и схватите прямо с поличным». «Ну ты сам подумай. В связи с праздником туда стекутся сказочники со всех концов». Подхватил змый. «И оборотни, и темно-светло-нефильтрованные эльфы, да что уж, по праздникам даже нагов встретить можно. Когда еще появится такой шанс охватить всех?» «И сразу». Бел чешуйчатый сладко. Даже я заслушалась. А еще там наверняка будет ярмарка, аттракционы, шоу всякие шты. Заодно и отдохну по-человечески. Точнее, по-сказочному. С таким раскладом мне ни пляжа, ни Мальдив не надо. Разве сравняться они с тем, что ребята сейчас расписывали? Ладно. В конце концов сдался змей. Значит, пойдем в овнебус. Но... «Знаю, знаю, слушаться, не вредничать, чуть что бежать», — поспешно закивала я, потирая руки. «Кажется, меня впереди ждет нечто грандиозное». Омнибус встретил нас жарким солнцем, пылью и красочным многоголосием. Мы вышли в укромном закутке неподалеку от большой и шумной улицы, но даже здесь кипела жизнь. Не отставать, держаться вместе, в случае опасности громко кричать. Проинструктировал нас змей, первым вступая в город. Ну, кричать это я умею лучше остального. Вот если бы он думать попросил... Следом за деканом шагнула русалка, потом я... Замыкал процессию змы, который, едва оказавшись на протертых булыжниках городской мостовой, глубоко вдохнул пропахший специями воздух и счастливо улыбнулся. Солнце ярко светило с неба, отражаясь в окнах домов, на прилавках магазинов и отблескивая с черепицы крыш. Сам праздник ожидался лишь завтра, но к нему все уже было готово. Между домами натянули разноцветные флажки, повсюду торчали огромные стопы колосьев, символы праздника, а вдоль улицы расположились пестрые палатки со всевозможными товарами. Тут были и привычные карнавальные сладости, вроде сахарной ваты, яблок в сиропе и крендельков, и мясное разнообразие, шашлычки, люля-кебаб, стейки, а также и нечто весьма экзотическое даже на вид. Клешник Расперов шарлоежки на шпажках, щупальца неведомого морского гада в рассоле и в собственном соку. Опаньке, А, налейте мне бокальчик!» Потирая ладошки, Змый остановился напротив прилавка, где продавалась черная вязкая жижа со звучным названием «Напиток смерти». «Мы здесь по делу!» — сухо одернул его брат. Змей скривился, вздохнул, развел руками, но все же кинул продавцу монетку, шустро цапнул свой стакан и, отвернувшись залпом, опустошил его. «Ого!» — вытарщилась я, глядя, как на секунду фигуру дракона окутал черный дым, а зрачки расширились, заняв всю радужку. «Я тоже хочу попробовать». «Прости, Прости, Маш!» «Мы здесь по делу». Развел руками змы, выдыхая черное облачко. «К тому же разве употребление нектара ничему тебя не научило?» Поморщившись, я отвернулась. «Нет уж. Если эта штука хоть малость похожа на фиячный нектар, то я пас. Мне и одного раза хватило. Больше такой дряни даже нюхать не стану. Впрочем, уже в следующую секунду я забыла о странном напитке». В Омнибусе было на что посмотреть. Толпа плавно несла нас мимо витрин магазинчиков, лавочек, палаток. Кроме закусок здесь вызовили и торговали и всем остальным, чем придется. Тканями, сувенирами и, разумеется, волшебными артефактами и прочими сказочными прибамбасами. А вот это весьма бы нам пригодилось, сказала я, останавливаясь перед лавкой, уставленной горой маленьких скляночек. Сверху крупными, но слегка кривоватыми буквами значилось «Пыльца фей». «Берите, красавица, больше нигде такого не найдете!» — заискивающий протораторил торговец, искоса поглядев на братьев. «Зачем тебе это?» — прошептала Ульяна с любопытством, рассматривая блестящее содержимое склянок. «В смысле зачем? А вдруг меня опять решат отравить или типа того?» «Идем!» Змей потянул меня за руку. Настоящий пальцефей есть только у короля. Здесь же, в лучшем случае, обычные блестки. А в худшем? Спросила, нехотя следуя за драконом. Баночки смотрелись весьма привлекательно. А в худшем отрыжка, хохотнул Змей, показав торговцу кулак. Тот скукожился и, юркнув за прилавок, сделал вид, будто его и нету. Эх, жаль. Рынок хоть и сказочный, а от обычного мало чем отличается. Кругом сплошное надувательство. Вздохнув, я поспешила за остальными. Вскоре мы вышли на небольшую площадь, в центре которой танцевала девушка. Вместо ног у нее был хвост, но не русалочей а как будто змеиный, покрытый разноцветной чешуей, чем-то похожий на драконий, но слишком уж гладкий. — Это кто? — спросила я, вытаращившись во все глаза. — Прежде я таких в Академии не видела. — Актриса! — фыркнул Змый, которая косит под ногиню. — Да только у настоящих нагов хвосты длиннее и нет такой вычурной расцветки. Я еще раз посмотрела на девушку. Хвост, по моему мнению, был совсем не короткий. Метра полтора, если не больше. Обрати внимание на кончик. Кивнул в ее сторону декан. Видишь, не двигается, а лежит словно тряпка. Действительно, сама женщина танцевала очень грациозно, привлекая к себе внимание, но, приглядевшись, Можно было заметить, что низ хвоста просто волочится за ней, точно дохлая мышь на веревочке. «Ого! Сейчас ей не поздоровится!» — сплеснула руками русалка, указав на другой конец площади. «Оттуда!» — разрезая толпу словно крейсер, волны двигались два... Да, это точно были ноги. Сверху полузмеи выглядели почти как обычные люди, разве что волосы у обоих мужчин были слишком длинные и такими прямыми, что мои так даже утюгом разгладить не вышло бы. А уж как они блестели на солнце! Хоть прямо сейчас снимай в рекламу шампуня. Торсы мужчин обтягивали кожаные жилетки, накинутые прямо на голое тело, а шеи украшали ожерелья из чего-то весьма напоминавшего зубы. Ниже пояса их туловища плавно переходили в мощные хвосты черного цвета, тускло отблескивающие на солнце. Причем понять, где точно заканчивается человек и начинается змея, было совсем непросто. Чешуя поднималась почти до груди, становясь все более мелкой, бледной и гладкой. Ухмыляясь, Наги какое-то время смотрели на танцовщицу, а потом переглянулись, и один из них ловко стрельнул хвостом в ее сторону. Хвост, стоит признать, действительно оказался неимоверно длинным, не меньше пяти метров. Он обвился вокруг девушки наподобие лассо, потом шмыгнул под короткую тунику, поширудил там. И вот уже спустя мгновение танцовщица стоит посреди площади в одних панталонах, обтягивающих вполне себе человеческие ноги. А рядом с ней валяется разодранная куча тряпок. Ловкость хвоста... И никакого мошенничества. Народ вокруг заулюлюкал, принявшись закидывать несчастную купленными угощениями. Девушка от этого очень расстроилась, хотя, если бы в меня столько вкусняшек летело, я бы наоборот обрадовалась. Свежая же, да еще и на халяву. Ну а парочка нагов, произведя разоблачение, вновь скрылась в толпе. «Весело, однако», — хихикнула я. «А аттракционы тут есть?» «Дойдем до главной площади, увидим». «Пожал плечами змей». Обычно на праздники ставят что-то похожее. «Быстрее, быстрее, скачки вот-вот точнутся!» Мимо йоркнули два мальчугана, при этом едва не сбив нас с ног. «Скачки?» Я вскинула брови. Обычные, что ли, с лошадьми. Какое-то весьма человечье развлечение. Китаврасы выбегают. бега». Поразила меня Ульяна своей осведомленностью. Мы их с Лёшкой тогда смотрели. Они тут раз в месяц проходят. О, все же необычные. Тогда я тоже хочу на это посмотреть. А я Изабелл. Идёмте скорее, может, успею сделать ставку. Потёр ладошки темный из братьев. Светлый начал было возражать, но... Взглянул на мое просящее выражение лица, вздохнул и все же согласился. «Удивительно даже! Змей сегодня прямо само добродушие! Заболел, что ли?» «Нет, я просто не хочу тратить время на твое нытье», — хмыкнул декан, а потом подумал, улыбнулся и добавил. «А еще хочу, чтобы тебе было весело». Я от этих слов поперхнулась, споткнулась и едва не упала, а сердце забилось быстро-быстро-быстро. Это что же? Мы снова вместе будем? Или у него просто настроение хорошее, и я тут ни при чем? Змей-мучитель мои мысли никак не прокомментировал, а жаль, ясности бы не помешало. А то от таких вот намеков только хуже. Начинаешь надеяться на что-то, фантазируешь, воображаешь, а потом тебя ап и обламывают. Обидно. А кто такие китоврасы? — спросила я, пока мы, ловко лавируя в толпе, бежали куда-то на север. Точнее, бежал Змей, желая успеть до закрытия тотализатора. Остальные же пытались от него не отставать. — Придем и сама все увидишь, — таинственно ответила Ульяна.